Глава 28. Заманчивое предложение. Оказывается, кошачьи лапы ни хрена не предназначены для бега по песку, тем более по горячему, блядь, песку. Песок обжигал подушечки лап, налипал на шерсть и забивался между пальцами. Я же потом лапы вылизывать заипось. Кроме того, я банально буксовал, а на поворотах меня заносило так, что только хвост помогал вырулить. Бежать пришлось потому, что за мной гнался Сытин и орал: "Не мой! Стой, сука!" На бегу начальник тайной стражи щелкал пальцами левой руки. Это придавало мне дополнительную прыть. Как-то не хотелось останавливаться и проверять радиус действия сытинской магии. Статую князя я уже изображал, и мне не очень понравилось. Играть статую бегущего с выпученными глазами кота у меня не было никакого желания. Поэтому я увязал в песке, оставлял за собой облако пыли, но упрямо молотил лапами и бежал все дальше и дальше. Наконец, крики Сытина смолкли далеко за моей спиной. Я прислушался и решил, что можно сбавить скорости и оглядеться. Песок к этому времени закончился. Я неторопливо трусил по растрескавшейся корке голой земли, которая здорово напоминала засохшую грязь. Тут и там попадались круглые лужи совершенно свежей жидкой грязи. Лужи то и дело булькали, из них медленно поднимались и лопались гигантские пузыри. Горячий ветер провонял тухлыми яйцами. Одна из луж вдруг зашипела. Из нее повалил пар, а затем в небо ударил столб воды и рассыпался обжигающе горячими брызгами. Я шарахнулся в сторону. Так и обвариться недолго, бля. Не подбегая близко к лужам, я неторопливо трусил по грязевой пустыне, высматривая хоть какого-нибудь демона. Но пустыня была совершенно безжизненна, даже ящерицы не попадались. В одном месте по глиняному руслу сочился чахлый ручеек. Я осторожно попробовал воду лапой. Теплая, но не обжигает. Пастя давно пересохло, поэтому я наклонился к ручейку и лизнул в воду языком. Тьфу, бля! Рот наполнился тошнотворной соленой горечью, меня чуть не вытошнило. Отплевавшись, я взглянул наверх. В белесом небе неподвижно висело тусклое солнце. Никакого потолка не было видно. Я сильно засомневался, что до сих пор нахожусь в княжеской темнице. Обстановка вокруг больше напоминала какой-то другой, совершенно ипонистический мир. Стараясь не думать об этом, я упрямо бежал подальше от тюремного коридора и сытина. Хер его знает этого колдуна, сколько времени ему понадобится, чтобы отыскать меня в этой камере, а мне еще с демонами надо поговорить. Вдали у самого горизонта показалась чахлая пыльная зелень. Ветер переменился и дунул в морду прохладной влажной свежестью. Я почуял запах чистой воды и со свежими силами побежал дальше. Зелень превратилась в высокие пальмы. Толстые чешуйчатые стволы еле заметно раскачивались на ветру. Широкие ажурные листья, казалось, царапали высокий небесный свод. Под корнями одной из пальм пробивался родник и превращался в ручей с прозрачной водой. Я с разгону забежал в воду, лизнул ее и принялся жадно локать. Вода была чистой и свежей, не то что тухлятина в пустыне. Напившись, я выбрался на берег и завалился прямо в жесткую траву. Лапы после пробежки гудели. Шелестевшая на ветру пальма давала приятную тень. В этой тени лежали выбеленные солнцем кости какого-то рогатого чудовища. Судя по виду костей, при жизни оно было размером со слона, а не меньше. Жесткая трава так оплела кости, что они еле проглядывали под буро-зеленым покровом. Я потянулся было языком, чтобы вылезать натертые подошвой, подошвы, но вовремя опомнился. «Бля, так и одичать недолго! Перекидываемся, немой. В голове звонко щелкнуло. Я с удовольствием потянулся, ощущая во всем теле приятную легкость. Последствия долгой пробежки исчезли бесследно. Значит, колдовство не только раны лечит. Вот только жрать хотелось неимоверно. Попадись мне сейчас, облезлая крыса или лягушка, съел бы и не поморщился. Но вся местная живность куда-то попряталась. Я с тоской взглянул на пальмы. Высоко под самыми листьями висели огромные грозди плодов, похожих на финики. Похоже, придется опять перекидываться в кота. Ну а Херли, влезу на пальму, отгрызу гроздь плодов по аппетитнее, потом слезу, перекинусь обратно и пообедаю, а насытый желудок и демонов искать приятнее. Сочинив этот план, я со вздохом поднялся с травы. Точнее, попытался подняться. Только ни хрена у меня не вышло. Всего за несколько минут проклятая трава незаметно оплела мои руки и ноги. Она даже под рубашку пролезла, да так ловко, что я ничего не почувствовал. Прямо на глазах гибкий стебель оплел мое запястье и прижался к нему словно родной. Бурая зелень порозовела, и потом стала наливаться бордовым цветом. «Э, бля, да эта гадина кровь из меня пьет!» Я рванулся изо всех сил и сумел вскочить на ноги. Стебли травы потянулись вслед за мной. Я выхватил меч и рубанул их, стараясь не задеть лезвием сухую твердую землю. Стебли посыпались на землю. Я увидел, что внутри они полые, словно трубки. Из срезов на землю сочились розовые капли. Трава снова оплела мои ноги. Корень пальмы взрыхлил сухую почву и попытался обвиться вокруг меня. Я вовремя отпрыгнул в сторону. «Не, бля, так дело не пойдет. Я побежал к краю коварного оазиса, туда, где не было травы, а лежала только корка, запекшаяся на солнце земли. Выскочил из-под тени пальм и погрозил мечом неизвестно кому. Сука, изрубил бы за такое». Там, где трава приникла к коже, остались едва заметные ранки. Они зудели, словно комариные укусы. Не раздумывая, я отбежал подальше и перекинулся в кота. А потом сразу же обратно. Когти и зубы – это хорошо, но меч надежнее. Вот только желудок теперь окончательно прилип к спине. В животе немилосердно бурчало и булькало. А что делать, не мой. Придется потерпеть. Самого не сожрали, радуйся. Оставшийся без добычи оазис словно подернулся дымкой. Он задрожал и вдруг растворился в воздухе, словно его и не было никогда. Осталась только корка растрескавшейся земли, а на ней – побелевший скелет неизвестного чудовища. Из пустой глазницы рогатого черепа показалась змеиная голова. Она внимательно посмотрела на меня и вдруг подмигнула блестящим зеленым глазом. Еле слышно шурша чешуйками, змея принялась выползать из черепа. Зеленовато-бронзовое тело тянулось наружу и укладывалось аккуратными кольцами на сухой земле. «Ипать! Да как она там поместилась-то?» Голова змеи поднялась вровень с моими глазами. «Пришел, князь?» – спросила змея. Я снова удивился тому, что слова она произносит четко, без всякого шипения. «Пришел», – ответил я, настороженно глядя на змею. Меч я убирать не стал, не то чтобы опасался нападения, но на всякий случай решил не расслабляться. «Расскажи, что случилось?» – предложила змея. Голова ее покачивалась в мерном гипнотическом ритме. «Слушай, перестань болтыхаться», – попросил я, – «а то меня стошнит нахрен». В сухом воздухе раздался короткий смешок, но змея послушно замерла. «Так-то лучше, бля!» «Ваш приятель-демон помог Кащею вселиться в близкого мне человека», – объяснил я змея. «В женщину?» – уточнила змея. «А какая разница?» – поинтересовался я. «Никакой». Если бы у змеи были плечи, она непременно бы ими пожала. Кощей, это та черная сила, о которой мы говорили? Спросила змея. Ты узнал, что это такое, князь? Узнал, чертова нежить вроде вас. Что ты знаешь о нас? Змея еле заметно улыбнулась тонкими губами и на мгновение высунула длинный раздвоенный язык. Я на всякий случай сделал шаг назад. Не балуй, бля! Я на ваши повадки насмотрелся, не успел прилечь на траву! чуть заживо не сожрали. Не сердись, князь, мягко сказала змея. Ты ничего не знаешь о нашем мире. Он заживо поглощает всех, кто не успел спастись. Вот и нам пришлось стать такими же, просто чтобы выжить. Змея опустилась на землю и медленно поползла вокруг меня. Я поворачивался вслед за ней, держа меч наготове. Кроме того, мы должны были проверить, так ли ты силен, как кажешься. Это важно. «Ну и как? Проверили?» «Ты до сих пор жив», — ответила змея. «Значит, нам есть о чем поговорить. Что ты хочешь от нас?» Голос змеи звучал равнодушно, но я расслышал в нем еле заметные нотки нетерпения. «Похоже, эта гадина что-то задумала». «Вы вроде как помощь предлагали», — сказал я, глядя прямо в глаза змеи. «Мы тоже не всесильны», — осторожно ответила змея. «А что вы вообще можете сделать?» — напрямик спросил я. Мы можем позвать своего собрата, если окажемся к нему достаточно близко. Он покинет тело человека, а вместе с ним выйдет и этот твой Кощей. Приведи сюда этого своего человека, женщину. Мы позовем демона, и он выйдет. Бля, как я вам его приведу? Хрен он пойдет добровольно. А рисковать жизнью человека ты не хочешь, задумчиво сказала змея. Конечно нет, охренели что ли? Понятно. Ну тогда есть еще один способ. Не знаю, понравится ли он тебе, но выбора нет. Что за способ? спросил я. Ты можешь выпустить нас отсюда и подвести достаточно близко к кощею. Это как? Я представил себя предводителем армии говорящих змей и рогатых обезьян. Да для того, чтобы только выйти в такой компании с темницы надо будет сперва сразиться со всей княжеской дружиной, и Сытин с Никитой Ильичом не станут стоять в стороне, уж в этом я был абсолютно уверен. А как потом ловить кощей с такой бандой? Хвороба тоже не дурак, и моментально смекнет, что к чему, и даже если все получится, что потом делать с демонами, как их ловить и запихивать обратно в темницу? «Вы меня решили вокруг пальца обвести?» – спросил я змею, задумчиво поводя острием меча. «Я вас выпущу, а вы рванете на волю, ищи потом ветра в поле». «А чего ты хотел, князь?» – холодно ответила змея. «Да, у нас тоже есть условия. И это условие – наша свобода. То есть, чтобы вы помогли мне одолеть кощея, я должен выпустить вас в мир и позволить вселяться в людей, правильно я понял?» «Именно так!» – точеная голова змеи медленно кивнула, затем поднялась и вновь вонзила в меня пристальный взгляд неподвижных глаз. «А если я все же приведу кощей сюда? За помощь вы тоже потребуете свободу?» «Ну, конечно. Ничто в этом мире не дается даром, князь. За все надо платить, особенно за самое дорогое. Внутри меня все сжалось и похолодело. Вот так, не мой, приперли тебя к стеночке. И что теперь? Возвращаться в темницу и надеяться на Сытина? Но и выпустить на свободу неведомых кровожадных тварей я не мог. Бля, сучья жизнь!» «Я не согласен», – медленно через силу ответил я. «Ну что ж». Змея опустилась на землю и медленно поползла к рогатому черепу. У самой глазницы она остановилась и снова подняла голову. Вкрадчивым голосом она спросила. «Есть еще один способ. Последний. Хочешь его узнать?»